отлично выглядишь отвесил мне лесный комплимент нейт когда я спустилась в гостиную спасибо смущенно улыбнулась ему он любезно помог мне сесть за стол а затем и сам расположилилась рядом со мной а мы тут о тебе расспрашиваем с горящим взглядом сказала мама оказывается вы много лет дружите да и я очень рада этой дружбе улыбчиво отозвалась я хотя слово дружба «Даже мне сейчас резало уши!» «Желаю, чтобы вы всегда оставались вместе и поддерживали друг друга, несмотря ни на что!» С очевидным подтекстом сказала мама. «Спасибо!» С чувством неловкости ответила я. «Так, давайте приступать к ужину, пока индейка не остыла!» Прервал неловкий разговор отец, взял приборы и стал разделывать главное рождественское блюдо. «Ой, ну конечно, конечно!» Спохватилась мама, будто и вовсе забыла, зачем мы здесь собрались. Мы принялись за ужин, попутно беседуя. Разговоры немного отвлекали меня от угнетающих мыслей о шейне хотя на душе все равно было до жути противно. Желудок так и просился вывернуться наружу, в рот ничего не лезло. Но я заставляла себя улыбаться и потихоньку ковыряла еду, чтобы не расстраивать маму. Она ведь так старалась для нас так ждала этого совместного праздника. ей не могла и не хотела высказать ей неуважение своим несвоевременным отсутствием аппетита. Спустя некоторое время Нейт положил салфетку на край стола и поднялся со стула. «Спасибо огромное за вкусный ужин и гостеприимство, но мне уже пора». «Так скоро?» – расстроена спросила мама. «Может, останешься еще ненадолго?» «Спасибо», – улыбнулся он но мне правда пора ехать. «Спасибо за хорошую компанию», поблагодарил отец, пожимая Нейту руку на прощание. «Было приятно познакомиться. Приходи к нам еще, будем только рады». «Да, да», – подхватила мама. «Друзья Кассандры и наши друзья». «Благодарю. Мне тоже было очень приятно познакомиться с вами поближе и встретить этот праздник вместе». Доброжелательно отозвался Нейт, прощаясь с моими родителями. Я сукоризно взглянула на родителей, давая понять, что они немного перебарщивают, и пошла провожать Нейтана. «Это тебе», – протянула ему свой подарок, когда Нейт оделся и уже был готов выйти из дома. «Ой, точно! Как я мог забыть!» Он поспешно полез во внутренний карман куртки и достал оттуда небольшой сверток. «А это тебе! С праздником!» Он протянул свой подарок мне и забрал свой. «Спасибо!» Улыбнулась и обняла друга. И спасибо за то, что был сегодня рядом. И тебе спасибо. За все. Он осторожно поцеловал мне в щеку и распахнул входную дверь. До скорого. Не пропадай больше, хорошо? Договорились. Кивнула я. На улице вновь шел снег. Я проводила взглядом Нейта до машины, вглядываясь в его силуэт через белую снежную стену. А когда фары загорелись, закрыла дверь. «Я сейчас вернусь!» – сообщила родителям, поднимаясь к себе. Спешно взяла телефон в руки и набрала номер папы Даррена. «Привет, доченька! С Рождеством тебя!» – раздался счастливый голос папы на другом конце телефона. «И тебя тоже!» – весело ответила ему. «Как проводите праздник?» «Если бы ты сейчас была с нами, то стало бы еще лучше!» С ноткой грусти ответил он. «Я тоже хотела бы этого, но не получилось!» С сожалением ответила ему. «Может, ты приедешь через несколько дней, я куплю тебе билеты?» «Не знаю», – задумчиво ответила папе. «Если получится, то обязательно сообщу тебе». «Ну, хорошо», – согласился папа, – «и я буду ждать от тебя новостей». «Договорились. И поздравь, пожалуйста, лизи и Криса от меня с Рождеством». «Конечно, дорогая. Лиззи тоже поздравляет тебя, а Крис сейчас спит». Но утром я обязательно передам ему твое поздравление. «Спасибо. Очень люблю тебя и скучаю». «На прощание», — сказала я. «И мы тоже тебя очень-очень сильно любим», — ответил он. После разговора с папой я еще позвонила тете Элис и Лори, чтобы также поздравить их, а затем вновь вернулась к родителям. Мы обменялись подарками, после чего расположились у телевизора за просмотром рождественской комедии. Я развалилась на диване, а папа с мамой разместились рядом в креслах. Дикая слабость просто одолевала меня, пломила в сон. Я изо всех сил старалась держать глаза открытыми, но они непослушно закрывались. Вот и как это назвать? В любой другой день я с трудом засыпаю ближе к утру, а сегодня, когда самое время бодрствовать до утра, меня просто выключает. Какое-то время я еще предпринимала попытки побороть сон, урывками улавливая сюжет фильма. Но по итогу усталость взяла вверх. Не знаю, сколько времени проспала, но, открыв глаза, почувствовала себя очень бодро. С окном все еще была ночь, а родители по-прежнему сидели в креслах и смотрели кино. И я сладко потянулась на диване и зевнула. Мама обернулась на звук и подпрыгнула на месте. «Кассандра!» «Как же ты сейчас меня напугала?» — вскрикнула она. Я хотела спросить, чем же так напугала ее? Но вместо слов прозвучало рычание, которое эхом отдалось от стен. «Опять это случилось!» «Класс! Отличный подарок на Рождество!» «Кай, просыпайся!» Мама растолкала вздремавшего в кресле отца. «Что? Что такое?» Заспанным голосом спросил он. «Кассандра снова начала обращаться», – ответила мама, кивнув головой в мою сторону. Я почувствовала себя диковинным экспонатом в музее, который с любопытством рассматривают посетители. «И что теперь делать? Как обратно-то обращаться?» «Что ж», – пробормотал отец, – «будем пробовать. Может, обратное обращение дастся ей легче». Папа уже неоднократно проводил со мной тренировки по обращению в Пуму но ни одна из них не увенчалась успехом. Возможно, мотивация у меня была маловато, поэтому и не выходило ничего. Но сейчас мотивации вновь стать человеком было предостаточно, поэтому я с усердием выполняла все наставления отца. Но зря я рассчитывала на успех. Ничего не получалось, как бы ни старалась. И это было неприятнее всего, потому что я и понятия не имела, как долго это может продлиться и знала лишь я один путь возврата, но пользоваться им больше не желала. Родителям я рассказывала лишь о том, что раньше я внезапно отключалась, после чего ко мне возвращался человеческий облик, но никогда не говорила, что причиной тому был Шейн. Оставалось только ждать, ждать и надеяться, что справлюсь сама».